Иван Андреевич Крылов. Две собаки. Дворовый верный пёс Барбос, который барскую усердно службу нёс, Он видел старую свою знакомку, Жужу, кудрявую баллонку, На мягкой паховой подушке, на окне. К ней ластится, как будто бы кране, Он с умилением чуть не плачет, И под окном вяжет, вертит хвостом и скачет. Ну что, ж Жужутка, как живешь с тех пор, Как господа тебя в хорову взяли? Ведь помнишь, на дворе мы часто голодали, Какую службу ты несешь?» На счастье грех роптает, жужутка отвечает, мой господин, во мне души не чает, живу в и в добре, я мопию на серебре, решлюсь испаренным, а ежели устану, валяясь по коврам и мягкому дивану, ты как живешь, я мопию. Отвечал Барбос, хвост плетью опустя свой повесе нос. Живу по-прежнему, терплю и холод, и голод. Изберегающий хозяйский дом, здесь под забором сплю и мокну под дождем. А если не в попад залаю, то и побои принимаю. Да чем же ты жужу влучать попал, бессилен бывший, так мал? Меж тем, как я из кожи рвусь напрасно, чем служишь ты? Чем служишь? Вот прекрасно, с насмешкой отвечал Жужу. На задних лапках я хожу, как счастье многие находят. Лишь тем, что хорошо на задних лапках ходят.